«Наверное, он ее стащил», — решил котенок, и очень пожалел, что сейчас он занят гораздо более важными делами, чем ловля жуликов, потому что это тоже интересно. Однако дезертир, приложив лапку к губам, тихо зашептал. «Крисы!» «Действительно, по пятам за незнакомцем крались десятка два крыс». Меж тем незнакомец вышел на поляну, где и наткнулся на дюжину шпаг. Он отступил на шаг назад... Но и там были крысы. Крысиный офицер, злорадно хихикнув, закричал. <с Graduate> Лапы вверх! Вы уже достаточно набегались? Позвольте сопроводить вас во дворец. Там ждать не дождутся. В ответ на это незнакомец величественным жестом отбросил шляпу и обнажил шпану. Это был... Молодой красивый кот с самой благородной внешностью Живым вы меня не возьмете О, Вы намерены защищаться? «Взять его! Но очень аккуратно! Церзапису он нужен целёхоньким!» Трое крыс бросились выполнять приказ командира. Зазвенели клинки. Для бродяги незнакомец дрался просто восхитительно. Офицер вновь взмахнул лапкой, но сказать ничего не успел. Большая сосновая шишка, перелетев через поляну, свалила его с ног. Грозно зазвенел голос Рыжего. «Я вам покажу, как обижать наших жуликов!» Появление на поляне геройского котенка со шпагой в лапе потрясло крыс до глубины их мелких душ. Будучи трусами по натуре, они всегда нападали большинством, и то лишь тогда, когда были уверены в победе. Появление второго вооруженного противника отбило у них всяческую охоту к драке. А когда сзади с боевым кличем и большой палкой появился дезертир, крысы дрогнули и побежали. Офицер счел разумным не вставать и притворился мертвым Первым заговорил рыжий Меня зовут пан Виллибайт Коржик-младший В воле случая мне пришлось вас спасти Но если мой папа узнает, что я помогаю жуликам Что ж, надо признать, что у него достойный сын ну как вы? Только не называй меня больше жуликом, малыш Тебя ввел заблуждение мой костюм? Это нетрудно исправить И незнакомец быстро сбросил с себя рваные лохмотья, оставшись в голубом бархатном камзоле, белых ботфортах и алой леньке через плечо. Ваше Величество! «Значит так. Вы даете в мое распоряжение сотню молодых псов, не боящихся высоты. Еще сотня собирает в лесу сосновую смолу. 25 добровольцев в толстых одеялах пойдут на дневную охоту. Я сам займусь освобождением дворца. Все ясно? У матросов нет вопросов?» Старый док-полковник осторожно вмешался. У меня есть, молодой человек А что, собственно, будут делать мои солдаты в одеялах на улице? Это я скажу им лично, перед самым началом операции Тогда я тоже сплошной доброволец Я сам быть в первый ряд и страдать за мою отчизну Как говорит, либо грудь в крестах, либо сам подкустик кустик Итак, к завтрашнему утру все должно быть готово Начало боевых действий в восемь часов утра. Собаки оказались дисциплинированным народом. Уже в шесть часов смола кипела в котлах, а в половине восьмого 25 добровольцев, включая короля Добермана и самого Полосатого, примеряли толстые ватные костюмы. После того, как все были одеты, котенок потребовал, чтобы их густо обмазали смолой. Убедившись, что все сделано как надо, Полосатый скомандовал. Вперед! На! Главное, не приклеиться друг к другу, а через час посмотрим, кто наловит больше ворон! Поняв план котенка, собаки радостно бросились на улицы города. Охота началась. Так думали собаки, однако так же думали и вороны. Завидев псов, стаи птиц взвились в воздух и бросились в атаку из расчета дюжины на одного. Едва коготок или клюв птицы увязали в смоле, как пропадала вся птичка. Вороны не могли отклеиться от просмоленных стеганок. Буквально через 15 минут все добровольцы были облеплены отчаянно орущими воронами и неслись к себе в подвал. Охота удалась на славу. На короле Добермании прилипло не меньше полусотни разбойниц. Не повезло лишь юному герою. В него вляпались две вороны сразу, и котенок не смог их удержать. Птицы, яростно размахивая крыльями, медленно поднялись в воздух вместе с прилипшим к их когтям полосатым. Уже сверху услышал Доберман Гафт отчаянный голос. Крыши! Ночью мажьте крыши! Король подпрыгивал и выл от горя. Собаки рычали и скулили, а полосатый летел все дальше и дальше. Глава 12. Молодой принц Мурмис всегда находился в тени. Во время царствования своего двоюродного брата-короля Мурмяускаса V он был насильно сослан в деревню, как возможный кандидат на престол. Говорят, что Мурмяускас даже подумывал о том, чтобы вообще избавиться от брата, и с этой целью тайно подбирал сильнодействующие яды. Судьба распорядилась иначе. В кошачьем государстве сменилась власть Молодой принц взошел на престол, однако царствовал он немногим больше недели. Нашествие крыс обрушилась на страну, но даже за короткий недельный срок все успели полить умного и благородного Мурмиса. Сердце Рыжего также всецело принадлежало молодому королю. Итак, Мурмис Первый, Рыжий и Дезертир держали совет. Рыжий горячился и требовал сейчас же идти воевать в столицу. Король был более осторожен и надеялся, что его поддержат собаки и ополчение из провинции Дезертир по очереди поддакивал то одному, то другому «Без помощи собачьего короля нам не одолеть такое полчище крыс Даже если сейчас верные мне коты соберут войска в провинциях, мы не сможем долго противостоять регулярной армии А ведь крысы постоянно получают подкрепление!» нет Без собак мы... Ось, без собака никак нельзя. Сенси прав, ось. Какие собаки? Король Доберман сам ведет войну. Ему сейчас не до нас. Мы сами с усами. Очень с усами. С большими, ось. Но ведь ты говорил, что ему помогает наш волонтер Полосатый. Ось, Полосатая, Полосатая, хороший герой. Ага, Ф, герой. Балбес он несусветный, вот он кто Неправда, полосятая, храбрый, честный и очень умный, Башка А ты вообще молчи, нашел кого защищать, да я его Постойте, постойте Я не раз слышал легенды о двух маленьких котятах, совершавших в Мурдоге великие подвиги Разве это были не вы с полосатым? Мы А теперь ты ругаешь своего друга Вы что, успели поссориться? А чего он? Рыжий хотел сказать еще что-то, но, подумав, замолчал. Он понимал, что виноват перед другом. Его мучила совесть. В сущности, он был неплохой котенок. Если бы здесь сейчас вдруг появился полосатый, то Рыжий первый бросился бы ему на шею с извинениями. «Ну, в общем, полосатый сейчас очень далеко. Рассчитывать на короля до бермана тоже не приходится. Я полагаю...» Но король жестом попросил его замолчать. Где-то неподалеку с боевой песней шел отряд крыс Друзья притаились в кустах Надо уходить Тропинка привела их к озеру Дезертир сбегал вниз и доложил, что обнаружил в камышах лодку Все трое спустились к воде на берег, тут их и накрыли Из леса, как черные грибы, посыпались крысы Король обнажил шпагу, но рыжий подтолкнул его И его величество рухнуло в лодку Котенок и Суслик быстро оттолкнули ее от берега. Крысы были уже совсем рядом. Прыгать! Я твоя, не бросай! Прыгай, я тебя приказываю! Головой отвечаешь за жизнь моего короля! Дезертир бросился вперед. Удачно приземлившись на корму, он еще дальше оттолкнул лодку от берега. Рыжий выхватил шпагу и кинулся навстречу врагам. Когда Суслик и король обернулись к берегу, то кроме толпы обозленных крыс, они больше никого не увидели. Лишь на одной из крысиных пик качалась шляпа рыжего. Белый плюмаш развивался на ветру, а лодку несло вдаль, на середину озера».